Я до конца не была уверена, что соглашусь продать душу этому льстивому чёрту. Но обстоятельства складывались не в мою пользу. К тому же звонила мама. Отец снова попал в больницу. Ремиссия закончилась, болезнь обострилась. А это значит, что я сейчас никак не могу потерять работу. Решение было принято. Я заехала к бабушке, чтобы обновить гардеробчик Джази. Конечно, в своём станическом амплуа я не носила ничего подобного. Да и наносила макияж, благодаря чему выглядела не менее великолепно, чем обычно, но для Раина хотелось постараться особенно. Он уже потратил и ещё потратит кучу миллионов только для того, чтобы сломать мне все планы. Ну так я в долгу не останусь и не стану тешить самолюбие звезды, щеголяя в обтягивающих платьях с низким декольте. Не заслужил Ровно в 12:00 к подъезду моего дома подъехал чёрный Мерседес. Из за руля вышел мужчина, чьё лицо мне показалось смутно знакомым, особенно глаза, но настолько смутно, что признать его не смогла. "Доброе утро. Позвольте ваш багаж". При мне была большая сумка на колёсиках, сумка поменьше и дамская. Две первых передала мужчине, а сама открыла задние двери автомобиля, не дожидаясь, пока мне помогут. "А там? Привет. Лучизарно улыбнулся Дюк. "У тебя открыт Шенген?" отарапела, согнувшись в три погибели. "Ну, я тоже рад, что ты едешь со мной. Садись, не стесняйся." Он похлопал по кожаному сиденью, приглашая присоединиться. "Ничему не спрашивается, радуется. Не обольщайся, без меня тебя бы не отправили. Хотя, если честно, не понимаю, что я забыл в этом турне." Расположившись и бросив сумку рядом, уставилась на фотографа. А я другого не понимаю, зачем ты ограбила гардероб своей бабули? Мы можем отправляться? поинтересовался водитель. Утвердительно кивнула и повернулась к другу. Нравится? Нет, конечно. Я старалась для Райана. Раз уж он решил испортить жизнь мне, я испорчу жизнь ему. Пусть боится. Теперь идея с гардеробом казалась как никогда великолепной. Длинная юбка чуть ниже колен, ещё времён молодости моей бабули, прекрасного пыльно-зелёного цвета, безразмерный вязаный свитер со снежинками, плотные чёрные колготки и туфли без каблука на завязках. Великолепно. Всё равно не понимаю. Мы вроде как заключили соглашение, замуж по-быстрому, и я Даже согласен на 2, а то и 3 свидание с Алишей. Если это будет именно Макнамара, да что тебе дался этот Макнамара? Отвернулась к окну, наблюдая, как мимо проплывают покрытые сизым туманом здания. Хотя я вчера под падающую звезду желание загадала, чтобы мне Господь жениха послал, и он послал. Не успела из офиса выйти, как блондинко мне с серенадами прицепился. Вот и видишь, У тебя есть все шансы». «Так и чего он прицепился-то? Я ведь сделала все, чтобы стать для него невидимкой. А он тратит миллионы на тронганских, чтобы кошмар вроде меня с ним в турне поехал? Дюк, я не вижу логики, и все это мне не нравится. В принципе, мужик, который добивается всего подкупом и шантажом, ненормальный. Не хочу я за него замуж. Даже на день, даже на час. Не хочу и все. Понимаю». — Это удар ниже пояса, но сколько стоит операция для твоего отца в Германии? — Дюк, ну ты и сволочь! — разозлилась и отвернулась. Хотя в душе понимала, что друг мыслит в правильном направлении. Но опять-таки я злилась на то, что Линси продалась в Макнамаре, а допускаю мысль о том, чтобы сделать это самой. Отец никогда не простит, если узнает, каким способом я собрала нужную сумму. Ведь у него всего несколько месяцев. Рак расходится стремительно. И если вовремя не сделать сложную операцию на головном мозге, он, даже думать не хочу. Это слишком жестоко. Возможно, но ты же понимаешь, что это зволочь права. Но твоей правоты мне не легче. Для кого я должна это сделать? Для себя или для папы? Для всех. Поверь, это и тебе поможет, и его спасёт. Ну что плохого? Я помогу составить брачный контракт так, чтобы при разводе или его измене ты оттягиваешь добрую половину несметного состояния. И кем я буду после этого? Человеком, который сделал всё для людей, которых любит, очень богатым, кстати, человеком. Я сверлила фотографа почти ненавидящим взглядом, но кого ненавидела в этот момент? Райна, который в действительности был шансом для моего папы, шансом, который я даже не рассматривала, себя от того, что в глубине души испытываю интерес к этому мерзкому эгоисту или Дюка, который рубил неприглядную правду вот так вот запросто, прямо мне в лицо. Прости, Тутка, я буду. К тому же, с чего ты решил, что он прямо горит в жёны меня взять? Да, у него есть какой-то странный интерес. Но не жениться ведь. А ты Сними из себя всю эту мишкавину. Стань самой собой и шансы стать его избранницей резко повысятся. Знаешь, если я и опущусь до того, чтобы таскаться за мужиком, так пусть полюбит меня такой, какая я есть, а не такой, какой ему хотелось бы меня видеть. Моя настоящая внешность станет ему наградой. Ну, если не полюбит, значит, не судьба. Всё, либо на таких условиях, либо ни на каких. Я не могу переступить через себя, просто не могу. Делай, как знаешь, только не пожалей, Лира, ведь мы живём всего лишь раз, а такого мужика, как Макнамара, ты вряд ли когда ещё встретишь. Не встречу, и не надо таких. Остальное время до аэропорта ехали молча. Дюк не приставал, понимая, что сейчас внутри меня бурлят серьёзные моральные противоречия. е действительно варилась в собственном соку. С одной стороны, он прав. Я могла вернуть себе прежний облик, броситься в постель к балондину и выпросить нужную сумму. Он от неё не обеднеет, если в 10 раз больше заплатил Линси за то, чтобы я поехала в турне. С другой стороны, отец спросит, откуда средства, и не успокоится, пока не узнает правду. А узнав, откажется их брать, я слишком хорошо её знаю. Умирать будет, а таких денег не примет. Конечно, от меня не убудет от одной или парочки ночей в объятиях красавца мужчины. Моральная сторона вопроса рвала на куски. Меня вынудили заниматься журналистской проституцией, но заниматься ещё и натуральной я не стану, никогда и ни за что. Либо пусть полюбит такую, какая есть, либо никак. Всё. Я приняла решение. В аэропорту творилось невообразимое. Толпы фанатов с плакатами и фотографиями Райана кричали, вопили и истерили в надежде, что звезда к ним выйдет. Но звезды было некогда. Дюк попросил водителя остановиться, чтобы сделать фотографии, хотя я и заявляла, что писать об этом не стану. Затем нас через специальный пункт пропуска подвезли прямо к двухпалубному частному самолёту Макнамары. Выйдя из машины, я приспустила очки и присвистнула Не фига себе. Ага. Щёлкей фотоаппаратом подтвердил дюк. Во весь правый борт портретное фото блондина с надписью Райан Макнамара. Сам самолёт внушительных размеров, наверняка места на 200, а то и больше. Возле трапа стояли стюардессы в красивых фирменных нарядах с красными пилотками и платочками на шеях. Рядом с ними пассажиры Как я поняла, часть уже расположилась в самолёте, поскольку у той дела кто-то выглядывал наружу, спускался, решал какие-то вопросы. Стоял возле трапа и сам виновник перемен в моей жизни. Его окружало 11 девиц, и все как на подбор: высокие, красивые блондинки с карими глазами. В душе кольнуло нехорошее предчувствие. Он говорил, что я полечу в качестве его невесты. Единственная ли невеста я бы стала согласившись на подобную авантюру? Кабиль вырвалась, когда мы подошли почти вплотную и прошли мимо нашего нового, но временного работодателя. Словно его лицо вытянулось, поскольку мой образ, благодаря работе над стилем, стал ещё более притягательным. Гордо взёрнула носик и даже не поздоровалась. Для нас фотографам отвели места на нижней палубе, где, как я поняла, летел весь обслуживающий персонал. Верхняя, гораздо меньшая палуба, предназначалась для Райана с его «фаворитками», как выразилась Луна в нашу первую встречу. Администратор и сейчас смотрела на меня ничуть не более дружелюбно, чем тогда. Пересчитав пассажиров и отметив что-то в своей папке, она поднялась на верхнюю палубу. решив, что уцеплюсь за идею с невестами, как за возможный сюжет, откинула спинку кресла и уставилась в ульминатор. Прочим, Дюк, словно прочитав мои мысли, подкинул ещё одну идею. Из этого может получиться неплохой сюжет. Из того, как обломился мой отпуск в Испании, и с того, как обычная девчонка, что не соответствует стандартам красоты, покорила сердце звезды Вы прямо так уверен, что покорю. Ты видел этих породистых кобылок? Ни единого шанса. Наш апред меняется, а моё загаданное желание не более, чем бред воспалённого сознания. Я так не думаю, загадочно улыбнулся Дюк и вставил в ухо наушники. Мы оба занялись своими делами, предвосхищая долгий полёт и надеясь на спокойную посадку уже в Лондоне, до которого лететь 4 часа. Ну, нас ждала неприятность разница во времени. Мы вылетаем в 12, а прилетим в час дня. Концерт состоится в 8:00 вечера, а это значит, что у нас будет 7 часов на подготовку. Ну, точнее, не у нас, а у Райна и его команды. Я же в это время планирую заняться сбором компромата и провести как минимум одно интервью с крайне неудобными вопросами. Мне даже стало жаль Макнамара. Он и не представляет, то я для него приготовила. Но суть не в том, три потерянных часа, которые просто растворяются в вечности, пока мы летим, словно время отматывается назад, но утекает сквозь пальцы, словно перед носом машут желанной вещью, но не дают её. После бессонной ночи, благодаря звезде, я едва держалась на ногах. А как он отыграет концерт, и вовсе не представляла. И если я смогу поспать во время полёта, то Райан занят сейчас, явно не сном. В компании одиннадцати пышногрутых блондинок, которые только и делают, что борются за его внимание, уснуть наверняка трудно, мысль неприятно кольнула, словно камушек прилип к подошве туфель. Казалось бы, невелика неприятность, однако зудит и отвлекает внимание. Я откинула кресло, подложила под голову подушку и накрылась пледом. И только наступило блаженное расслабление... Как дюк похлопал по плечу. "Ну чего тебе?" просопела недовольно. "Обед принесли, будешь?" "А, обед?" сразу же подогрела. Друг знал мою любовь к вкусному, тем более бесплатным обедам, поэтому и отважился разбудить. Подавали лосося в сырной корочке с рисом и овощами гриль. Не хуже, чем в ресторане Dona Miga. Это один из лучших итальянских ресторанов в города, куда я любила захаживать по праздникам. Вoverlinem bio, да мы прослушали организационную информацию, просмотрели кучу рекламных роликов про Макнамару, слушали его песни. 30 дней, 25 городов, сотни миллионов проданных билетов. Ряхнуть-то можно. Первая мысль: как же он физически это вынесет? Была стёрта воспоминанием о том, как Клод делал Райну инъекцию. Видимо, для того и колол. Допинг. ласково называемый лекарством. А вторая мысль сколько должно быть денег он срубит на этом шоу. И удивительно, что подкинул нашей редакции пару миллионов, чтобы лишний раз подтешить своё самолюбие. Запив вкуснятину соком манго и полюбовавшись видом, я снова укуталась потеплей и уснула, решив не просыпаться до замава Лондона, о чём и предупредила фотографа. Он спать не хотел, несмотря на бессонную ночь, и предпочёл смотреть фильмы. На сытый желудок сон был более сладким, чувствовала себя гораздо лучше. Руки уже не дрожали, хотя организм отчаянно требовал кофеина. Из комфортабельного частного самолета нас присадили в высокий и длинный автобус «Мерседес» с тонированными окнами в половину стены, будто Лондон мог встретить ярким солнцем. Увы, он депрессивно взирал серо-черными глазами и дарил холодные колючие капли. или отплевывался, глядя на творившиеся финансовое безобразие. Райан с фаворитками расположился в длинном лимузине и уехал почти сразу за тонированным черным джипом. Следом отправились манекенщицы, для которых подогнали стильный фургон с портретом Макнамар и рекламой его шоу. На таком же фургоне уехали и музыканты с осветителями. И только после этого тронулся наш автобус. Почувствовала себя половой тряпкой, особенно после вчерашнего прощания с блондинчиком звал меня в качестве невесты, а засунул в автобус со всеми разнорабочими, которые хоть и важны для шоу, но наверняка неизвестны Райному. Ни в лицо, ни поймёмно. Злость и обида копились и грозили вылиться во что-то не очень хорошее. Дюк ободряюще сжал мою ладошку. Но ну, мы в Лондоне, как эмоции хочется убивать. поделилась, стиснув зубы, и уставилась за окно. Лира, а ты случайно не запала на него? Я запала. Ха, ты слишком хорошо знаешь мои предпочтения. Мужчина, который меня заслуживает, должен, да, да, да, по всей редакции ходил твой список из десяти пунктов, которым должен соответствовать идеальный мужик. Держали всем отделом. А что в этом плохого? Я знаю, чего хочу. И тем не менее предъявляла претензии Макнамаре за то, что он сделал то же самое. Ну, знаешь, это не то же самое. У меня нет требований к возрасту и цвету глаз. Но разве плохо хотеть, чтобы мужчина имел цель в жизни, мог сам себя обеспечить, занимался профессией, которая приносит пользу обществу, был вежлив и воспитан? Дюк изобразил громкий храп, за что удостоился тычка в бок. Поверь мне, ты с таким мужиком и дня не протянешь. Это не мужик, а баба. Должны быть недостатки и побольше, иначе за счёт чего ты будешь самоутверждаться? Вот тебя послушать, я не женщина, а монстр. Парень сощурился и улыбнулся. Не монстр, но тебя определённо стоит побаиваться. Ну ты же не побаиваешься? «Потому что не хочу тебя трахнуть. Мои брови улетели вверх и спрятались за челкой». «Ну, точнее, тебя любой адекватный мужик захочет, и это абсолютно нормально, ты красивая женщина, но в таком прикиде, боюсь, даже у сильно изголодавшегося по женскому обществу не встанет. А мне не нужно, чтобы вставал, мне нужно, чтобы вот здесь горело». я указала на сердце. Эх, лира-лира. Мужик пока не опустошит яйца, не начнёт чувствовать зуд в другом месте. Прости, если разбил твой романтический иллюзий. Му-жи-ка. Срочно, срочно, срочно вот прямо. Давай я подыщу для тебя подходящую кандидатуру, а Макнамара оставим для более высоких отношений. Дюк, перестань Ты выводишь меня и в себя. Я уже сделала выводы. Надеюсь, верные. Не знаю, верные это были выводы или нет, но ради отца я должна постараться дать Райну хотя бы шанс. Должна переступить через гордости и моральные принципы. Быть может, он не такой говнюк, каким кажется на первый взгляд. Ведь за время нашей прогулки пару раз проскользнуло что-то настоящее. Из-за этого можно ухватиться, развить. шанс и не более